Загородного сада расходились посетители, Гримируя секунды в романтическую поэму. Мягким взором написали улыбку «Посидите», Обрывая задумчивыми губами хоризонтему. Окуная сердце в рюмку ликера томительно, «Вы, принцесса грезная, утомились!» Сказали черно-стеклярусным взором «Возьмите!» И на нас, прищурившись, звезды сверху косились. О, я видел, как с ваших пальцев капали слова, как жемчужины, и их нижут чьи-то губы, а ваш взор растаял во мгле под шляпой, одетый в тысячи черношуршащих юбок. Ноябрь 1913 года